25. Когда я пересказал Лиз слова Террио, она взволнованно встряпенулась, только и всего. Ну, в общем-то, это понятно. Она не видела человека, который выстрелил себе в висок и разворотил полголовы. Лиз сказала, что ей надо зайти в магазины, кое-что купить. И вы оставите меня с ним?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 От тех ощущений, что я испытал под пристальным взглядом Терио, не помог бы никакой шампунь. Надо было скорее идти прочь, и я поспешно вернулся к машине, как велело мне Лиз. Я снова встал перед витриной прачечной самообслуживания, где та же женщина по-прежнему складывала постиранное бельё. Она заметила, что я на неё смотрю, и помахала мне рукой. Мне вспомнилась девочка с дырой в горле на автобусной остановке у кладбища. Она тоже мне помахала рукой, и у меня мелькнула жуткая мысль, что эта женщина в прачечной мёртвая. Вот только мёртвые не складывают бельё. Они просто стоят или ходят или сидят как терю. Так что я помахал ей в ответ и даже попробовал улыбнуться.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 Я вернулся к Скамике. Ноги как будто несли меня сами. Я не хотел возвращаться, но меня словно что-то тащило обратно. "Эй, ну на тебя. Наплевать", сказал Кенн Атеррио. "Насрачь с высокой горы. Она тебя просто использует, мальчик". "Ни хрена подобного". Мы спасаем жизнь. Рядом не было никого из прохожих, но даже если бы кто-то был, он всё равно бы меня не услышал. Под взглядом Терио у меня пропал голос, и мне приходилось шептать. Она спасает свою работу. Вы не можете этого знать. Вы просто псих ненормальный. Я по-прежнему говорил шёпотом и всерьёз опасался обмочиться.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 Я кое-что подготовила. На самом деле, я не слишком рассчитывала, что у меня будет шанс этим воспользоваться, но благодаря тебе. Когда мы подошли к машине, Лиз достала из пакета простенький раскладной телефон ещё в заводской блистерной упаковке. Я прислонился к витрине обувной мастерской и наблюдал, как Лиз бозится с телефоном, чтобы он заработал. Была уже четверть пятого.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 Элис закрыла глаза, отгораживаясь от всего остального, кроме того, что она собиралась сказать. Теперь она говорила медленно и очень чётко. Если Кентерио действительно подрывник, тут я тебя перебью и скажу, что хочу записать наш разговор. Ты дождёшься, пока я не скажу: "Давайте ещё раз сначала". Понятно? Она опять замолчала, видимо, дожидаясь, когда Колтон, кем бы он ни был,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 Звони прямо сейчас, дело срочное. Если подведёшь, пеняй на себя. Ты меня знаешь. Лиза завершила разговор и принялась нетерпеливо расхаживать взад-вперёд по тротуару. Я ещё раз украдкой взглянул на скамейки у магазина. Обе пусты. Может быть, Терио, то, что от него осталось, отправился в Куинс посмотреть, что сейчас происходит у него дома. Из кармана пиджака Лиз раздалось барабанное вступление к "Ходят слухи". Она вынула свой настоящий телефон, поднесла его к уху и сказала: "Слушай". Помолчала пару секунд и добавила: "Подождите, я запишу разговор". Она включила запись. "Давайте ещё раз сначала". Всё прошло по намеченному сценарию. Лиз завершила звонок и убрала телефон в карман.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 Как будто все мои мышцы разом заснули. "Ещё увидимся", сказал Терриу, ещё сильнее растянув рот в ухмылке, так что стала видна корка запекшейся крови между щекой и зубами. Чемпион.